Глава 33. К сожалению, телефон брата был вне зоны действия сети, а звонить матери или отцу Саджан не пожелал, чтобы не расстраивать их. Звонок сына из полицейского участка не самый приятный для родителей. Но помощь пришла оттуда, откуда парень и не ожидал. Через несколько дней ему сообщили, что его разыскивает какая-то девушка. Этой девушкой, как ни странно, оказалась Наташа. Она подтвердила, что знает Саджана, но ее показаний оказалось мало. Хорошо, что именно Наташа последняя уходила в тот злополучный день из квартиры Ани и Саджана, поэтому ключи остались у нее. Она съездила домой и привезла российский паспорт Ани, где стояла печать о регистрации брака с Саджаном. Также она привезла само свидетельство о браке и прихватила фотографии со свадьбы. Предоставленных доказательств оказалось достаточно, чтобы в полиции наконец-то поверили Саджану и выпустили его еще до того, как должен был прийти официальный запрос, направленный в посольство Индии. Единственные документы, подтверждающие личность Саджана, паспорт и водительское удостоверение, были оставлены им в машине, которая теперь значилась в угоне. Выйдя из полицейского участка после недельного заключения, Саджан полной грудью вдохнул воздух свободы и измученно улыбнулся Наташе, ставшей его ангелом-хранителем. — Ты уж не обижайся, — сказала девушка, поморщив свой маленький носик, — но я считаю, что первое, что тебе надо сделать, так это принять душ и побриться. Так что поехали в гостиницу. Там ты сможешь привести себя в порядок, а то сейчас ты больше смахиваешь на бомжа. В таком виде тебе нельзя показываться в городе, сразу менты заберут». К тому же ночь близится. Остановимся в аэропортовской гостинице. Саджан молча кивнул, соглашаясь с девушкой. В таком виде ему ни в городе нельзя появляться, ни в посольстве Индии, куда предстояло обратиться за выдачей документов. Одна ночь уже ничего не изменит, так что надо послушаться разумного совета подруги и остановиться в гостинице. При заселении появились проблемы. Двухместные номера были заняты. Хотя для того, чтобы снять такой номер, Нужно было бы два паспорта, а у них на двоих был лишь один, Наташин. Да и вообще, для заселения в гостиницу Саджану надо было предъявить документы, поэтому хитрая девушка придумала, как избежать ненужных вопросов и проблем. — Подожди меня здесь, — попросила она своего спутника, кивая на скамейку возле входа в отель. — Я сейчас улажу формальности. Только надо будет тебе постараться пройти незамеченным, чтобы не получилось так, что тебя не пустят в гостиницу. Саджан недовольно нахмурился, так как не привык к уловкам подобного рода, но он понимал правоту девушки. — Только боюсь, что незамеченным мне так и не удастся пройти, — горько усмехнулся он, указывая на свою помятую грязную одежду. — Полагаю, что здесь таким посетителям не рады. — Будем надеяться, что сумеешь проскользнуть, — оптимистично заявила девушка, хотя, глядя на Саджана, догадывалась, что если его кто-то увидит из персонала отеля... Тут то точно запретят входить. Достав из сумочки расческу, она попыталась хоть как-то усмирить беспорядок царивший в густой шевелюре Саджана. Расчесывая грязные свалявшиеся волосы, девушка пару раз была вынуждена прикрикнуть на подопечного, посмевшего возмутиться. По мнению парня, Наташа хотела повыдергать все его волосы, чтобы сэкономить на шампуне. Закончив с прической, девушка окинула друга скептическим взглядом и обреченно покачала головой. Недельная щетина на грязном подбородке вовсе не украшала парня, хотя, надо признать, что в его первобытно-брутальном облике было нечто притягательное, заставившее девушку согласиться с тем, что даже в таком виде Саджан умудрялся сохранять привлекательность. — У вас что, умывальника не было? — сокрушенно всплеснула она руками. — Умывальник-то был, — хмыкнул парень. Да только там у них какая-то авария с водопроводом случилась. Вот воду и отключили. Я пару раз пробовал умыться из чайника, но, кажется, только грязь размазал. Наташа недовольно закатила глаза, поражаясь тому, что в 21 веке в столице России можно допустить содержание людей в столь антисанитарных условиях. Но заключение Саджана было уже в прошлом, и теперь надо было думать о будущем. Тем более, что на данный момент... Более актуальной была проблема заселения в отель. «Старайся не привлечь к себе внимания», — попросила девушка. «Я попытаюсь все быстро уладить. Сейчас вернусь».